Глава 90. Джойс. Ох, не могу уснуть. Конечно, всё, Бернард, Бернард, Бернард. Уже думаю о похоронах. Хоронить будут здесь? Очень надеюсь. Знаю, я не так долго была с ним знакома, но не хочу даже думать, как он будет в Ванкувере. И вот я снова здесь в 2:00 ночи, чтобы сообщить новости. Не волнуйтесь, на этот раз никто не умер. После Яна все гадали, что теперь будет с нашим Куперс Чейзом, кто возьмет дело в свои руки. Я, пожалуй, не слишком переживала. Поселок вроде бы достаточно прибыльный, так что мы не сомневались, что желающие найдутся. Но кто? Вы, наверное, уже догадались, кто все сразу знал. Элизабет, как бы нечаянно столкнулась вчера с Джеммой Вентом. Несчастный вдовой Яна Вентема в открывшемся в Робертс-Бридже индийском магазинчике. Раньше там была парикмахерская Клэр, пока Клэр не лишили право практиковать. Не знаю, можно так сказать про парикмахера. Так или иначе, жена местного главного врача лишилась кончика уха, и на том всё. Говорят, Клэр теперь в Брайтоне, и это, пожалуй, к лучшему. Джемма была с мужчиной, которого Элизабет определила как вроде тренера на теннисном корте, хотя говорилось, что в нынешние времена он скорее ведёт курс пилатеса. Не похоже на скорбящую вдову, и, по-моему, все признают, что она заслужила капельку счастья, так что я за неё рада. Ей, кажется, досталось уймо денег. Это Элизабет у неё выудила. Не знаю точно как, Но знаешь, то для начала разоиграла обморок и так усердно, что даже локоть содила. Уж она-то всегда найдёт способ. Словом, Джемма Вентом предала холдинг Куперс-Чейс компании под названием Холдинг Ибрамли. Мы, конечно, постарались всё разузнать про эти Брамли, но пока не сумели. Мы даже Джоани с Карнелиусом звонили, но те как воды в рот набрали. Обещали, что постараются узнать Но по голосу Корнелиуса слышно было, терпение у него на исходе. Но вот что ещё не даёт мне уснуть. Название Колдинг-Брамли что-то напоминает, а что не вспомнить. Элизабет говорит, они берут название от фонаря. И может быть, она права, но у меня в голове включился сигнал тревоги, и никак мне его не выключить. Брамли Где же я это слышала? Знаю, я стара, но уж не настолько, и не говорите мне про сорт яблок. Тут что-то поважнее. Сегодня ко мне заглянула Эн, которая выпускает Куперс-Чейз без купюр. Когда теряешь друга, люди всегда заглядывают тебя навестить. Мы все уже заучили подходящие к случаю слова. Достаточно часто их произносим. Не думаю, что это просто из вежливости, но Энн спросила, не смогу ли я вести колонку для Бескупюр. Она знает, что я люблю писать и знает, что я во всё сую свой нос. Так не возьмусь ли я написать что-нибудь о Куперсчейских делах? Я, конечно, согласилась. Она называться будет Джойс всё видит. Мне нравится. Я предлагала Джойс слышит голоса. Но Энн сказала, это отдаёт психиатрий. Она просила мою фотографию, завтра переберу свои и найду посимпатичнее. Ещё мы завтра едем повидать Гордона Плейфера. Тот фермер с вершины холма, он один может вспомнить, кто жил здесь в начале 70-х и живёт до сих пор. Он и близко не подходил к Вэнтому в день убийства, так что вряд ли его можно считать подозреваемым. Но мы надеемся, что он вспомнит что-то полезное про те давние годы. Надо ещё раз попробовать заснуть.